но пришел не сторож, а сам ревущий Джон. Он вошел и не запер за собой калитку, так как в это время не было никого из рабочих. Я прокрался вслед за ним не только в передний двор дока, но и в потайную часть, которую ревущий Джон не потрудился запереть, выйдя оттуда. Он отсутствовал не более четверти часа, Но за это время я успел увидеть и рассмотреть все, что хотел. Здесь действительно стояло самое замечательное военное судно, какое когда-либо существовало. Это был большой крейсер, чудно вооруженный. Вся палуба его была установлено превосходнейшими скорострельными орудиями, где все было по новейшему образцу, всякая мелочь высшего достоинства. Но всего замечательнее было то, что предположение мое вполне подтвердилось. Все это судно, по-видимому, было построено из чистого золота. И хотя я знал, что это невозможно, но когда заходящее солнце осветило его, то весь крейсер загорелся огненными отражениями, подобно тысяче зеркал. Вся его палуба, башни, верхняя рубка — все это сияло чистейшим золотом. Это зрелище было до того одурманивающее, что я положительно забыл обо всем на свете. А все только глядел на это судно, не мог досыта наглядеться. Я до того забылся, что очнулся только тогда, когда передо мной мелькнуло лезвие ножа, а над ухом раздались страшные проклятия, и сам я очутился в руках ревущего Джона. «Ах ты, проклятая крыса, что ты здесь делаешь?» кричал он, тряся меня изо всех сил и ежеминутно угрожая своим ножом. Вот случилась беда, чуть было не сгубившая меня безвозвратно. Стараясь ухватить меня покрепче, он сдернул один из моих густых черных бакенбардов и обнаружил мой гладко выбритый подбородок. Это открытие как громом поразило его. Он отступил на шаг назад с таким выражением лица, что мне стало ясно, что если я промедлю хоть одну секунду, мне не быть живым. И потому, недолго думая, я вывернулся и побежал со всех ног. Бежал я без оглядки, чувствуя за собой погоню двадцати человек, крики и проклятия грубых пьяных голосов. Наконец, я выбежал на улицу и скрылся в чужом дворе. Мне удалось уйти от этих негодяев. Но, вернувшись в гостиницу, где я квартировал, я не мог простить себе, что я, доверенный шпион моего правительства, попался как новичок-полисмен. Кроме того, для меня было ясно, что я бесповоротно лишил себя возможности снова получить доступ в этот док, и что, если я желаю собрать о нем какие-либо сведения, то принужден буду прибегнуть к каким-нибудь другим средствам. Прежде всего, я решил нанести визит сеньору Гальца, владельцу чехдуков где я работал. Я явился к нему в качестве агента одной нью-йоркской судоходной компании, с которой я был несколько знаком и был принят чрезвычайно любезно. Наш разговор когда я сообщил ему, что намерен сделать ему заказ на несколько пароходов для торговли между Америкой и Италией. Стал даже совершенно дружеским, так что я даже решился приступить к тому делу, которое привело меня к нему. «Кстати, — сказал я, — какое поразительное военное судно стоит в вашем втором заднем доке нечто совершенно необычное». Говоря эти слова, я не спускал с него глаз. Он вдруг заметно съежился и ушел в себя, и в тоне разговора его слышалась гроза.